позорными кличками, вроде «кожаные штаны», приютские и так далее, и Ноэ принимал их безропотно. Но теперь, когда судьба поставила на его пути безродного сироту, на которого даже самый ничтожный человек мог с презрением указать пальцем, он вымещал на нем свои обиды с лихвой. Это дает превосходную пищу для размышлений. Мы видим, какой прекрасной может стать человеческая натура, и как одни и те же приятные качества развиваются у благороднейшего лорда и самого грязного приютского мальчишки. Прошло три-четыре недели с тех пор, как Оливер поселился у гробовщика. Лавка была закрыта, и мистер и миссис Сауэрбери ужинали в маленькой задней гостиной. когда мистер сауэрбери бросив несколько почтительных взглядов на жену сказал дорогая моя он хотел продолжать но миссис сауэрбери посмотрела на него столь неблагосклонно что он запнулся ну резко спросила миссис сауэрбери ничего дорогая моя ничего сказал мистер сауэрбери Уф, негодяй сказала миссис сауэрбери право же нет дорогая моя Смиренно отозвался мистер Сауэрбери. — Мне показалось, что ты не расположена слушать, дорогая. Я хотел только сказать... — Ах, не говори мне, что ты там хотел сказать, — перебила миссис Сауэрбери. — Я ничто. Пожалуйста, не обращайся ко мне за советом. Я не желаю выведывать твои секреты. Произнеся эти слова, миссис Сауэрбери залилась истерическим смехом, который угрожал серьезными последствиями. — Но, дорогая моя, — сказал мистер Сауэрбери, — я хочу с тобой посоветоваться. Нет-нет, не советуйся со мной, — жалобным тоном промолвила миссис Сауэрбери, — советуйся с кем-нибудь другим. Тут снова раздался истерический смех, чрезвычайно испугавший мистера Сауэрбери. Такова весьма распространенная... и рекомендуемая система обращения с супругом, которая часто приводит к желаемым результатам. Это немедленно побудило мистера Сауэрбери умолять, как об особом одолжении, чтобы ему было разрешено высказать то, что миссис Сауэрбери жаждала услышать. После недолгих пререканий, занявших меньше трех четвертей часа, разрешение было милостиво дано. «Это касается юного Твиста, дорогая моя», — сказал мистер Сауэрбери. «Он очень миловидный мальчик, дорогая». «Еще бы, когда он столько ест», — заметила леди. «У него меланхолическое выражение лица, дорогая моя», — продолжал мистер Сауэрбери. «И это делает его очень интересным». Из него, милочка, вышел бы превосходный немой плакальщик. Миссис Сауэрбери с нескрываемым удивлением посмотрела на него. Мистер Сауэрбери подметил это и, не дожидаясь возражений со стороны доброй леди, продолжал. — Я говорю не о настоящем немом плакальщике, присутствующем на похоронах у взрослых а только о немом плакальщике для детей, дорогая. Было бы такой новинкой, милочка, иметь немого плакальщика соответствующего роста. Можешь быть уверена, что это произведет прекрасное впечатление. Миссис Сауэрбери, проявлявшая замечательный вкус, когда дело касалось похорон, была поражена новизной этой идеи. но так как признаться в этом при данных обстоятельствах значило бы уронить свое достоинство, она осведомилась только довольно резким тоном, почему эта простая мысль не приходила раньше в голову ее супругу. Мистер Сауэрбери правильно истолковал ее слова как согласие на его предложение. И так тут же было решено немедленно посвятить Оливера во все тайны ремесла чтобы он мог сопровождать своего хозяина как только потребуются его услуги случай не замедлил представиться на следующее утро через полчаса после завтрака в лавку вошел мистер бамбл